Пахнет мучной пылью. По полу бежит розовый луч. Окно возле трибуны завешено красной материей. Солнечно, просторно, торжественно. Все волнуются. Землячка это чувствует по себе. Даже Владимир Ильич волнуется. Он весь устремлён к Плеханову, повернулся к нему и, приложив левую руку к уху, внимательно и напряжённо слушает. Товарищи! На мгновение Плеханов смолкает, ему сдавливает горло. Организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд RSDRP. В голосе Плеханова звучит подлинный пафос. Он волнуется не меньше, чем все остальные участники съезда, и говорит с таким подъёмом, точно выступает перед громадной толпой. Я объясняю себе эту великую честь, продолжает Плеханов, только тем, что в моём лице организационный комитет хотел выразить своё товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которые ровно 20 лет тому назад, в июле 1883 года, впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе. За это товарищеское сочувствие я от лица всех этих ветеранов приношу организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. Мне хочется верить, что по крайней мере некоторым из нас суждено ещё долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, всё более и более многочисленными борцами.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 Кепко упрямо вышагивал по палубе, и его не брала никакая морская болезнь. Вскоре он появился в каюте вновь, принёс на блюдечке нарезанный лимон. Говорят, очень помогает. Но да, моего изнеможения не могли поднять головы, а Ленин бодрствовал до поздней ночи, то заглядывая в каюту, я освябляясь о самочувствии своих спутниц, то возвращаясь обратно на палубу.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 Он чувствовал себя победителем, и эту бодрость духа сохранял в Лондоне в течение всего съезда. Ленина не пугало угроза неминуемого раскола. Борьба искровцев и антиискровцев становилась всё ожесточённее. Нервы Ленина были напряжены до крайности, и всё же он со всеми был неизменно тактичен и вежлив, и председательствовал с полным беспристрастием.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 тоже умён, и к тому же в отличие от Плеханова, темпераментен и эмоционален. Но нет в нём твёрдости и аккуратности, которые так ценны в работниках умственного труда. Бедствующий российский интеллигент. Так и хочется позвать и получше его накормить. Это Мартов, Юрий Осипович Седербаум, видный деятель социал-демократического движения, один из редакторов Искры. Бледное лицо, валившиеся щёки, жидкая бородка, небрежно вздетая напереносится пенсне. Из-за всех карманов торчат газеты, брошюры, рукописи. Ходит сгорбившись, одно плечо выше другого. Она начнёт говорить, сразу чувствуется и ум, и знание, но весь какой-то несобранный. Говорит хорошо, но где-то внутри сам не ощущает ни чёткости, ни ясности. Как пораирует он в сравнении с Лениным?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 Надежда Константиновна рассказывала впоследствии, как мерничал Владимир Ильич, почти не ел, не спал. Съезд положил начало целой эпохе. И именно в эти дни возникла партия нового типа, который суждено было повести пролетариат в бой против самодержавия и капитализма. Не успел закончиться съезд, как Ленин повёз искровцев на Хайдагское кладбище. Мы обязательно должны там побывать.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 Лицо Ленина выражало сосредоточенное внимание. Простым и быстрым жестом он положил розу на край плиты и тут же обернулся к тем, кто пришёл вместе с ним. Он смотрел на своих товарищей по борьбе и молчал. Молчала Надежда Константиновна, молчала землячка, молчали все. Все не находились в пути. Позади книги, рабочие кружки, стачки, забастовки, а впереди впереди революция. пролетарская социалистическая революция. Ленин ещё раз посмотрел на скромную могильную плиту, потом прищурил глаза и сликал усы. Ничего, задумчиво произнёс он. Придёт время, и рабочие всех стран поставят Марксу памятник, достойный его гения. И так же решительно, как шёл сюда, повернулся и пошёл к выходу.